Космодан отвел взгляд. Да, хтонические чудовища – еще одна причина, по которой Пантеон не стал развивать камень. Они возникают далеко не при каждом творении, и чаще всего это одиночные существа. Но на камне их зародилось удивительно много. Они оказались плодовитыми, а самые могучие не уступали в силе богам, некоторые даже превосходили. Пантеон не пожелал воевать с собственными творениями, поэтому предоставил их собственной судьбе. «Кем ты был?» – спросил Марекс. «Какой вид?» «Я из глубоководных тритонов, савраморт из одного вымершего народа с далеких звезд. А ты?» «Я год был небожителем, грозовым стрельцом под началом Эльфредиора» а до этого в моем родном и соседних мирах жил такой народ двал уна мы были похожи на этих самых великанов только помельче и мой народ тоже вымер как это случилось космодан снова показал они трое общались не столько словами сколько образами прямой передачей знаний сейчас от него изошли бесчетные картины и Марекс с Саврамортом, узрели битвы, узрели пожарища, узрели гибель миров. «Мы ушли в числе первых», — печально сказал Космодан. «Мы полагали, что нам все по плечу, с нашими технологиями, с нашей верой. Враг был неизвестным и навивал ужас, но мы думали, что отстоим себя и свои семьи. За нами была Родина». «Вы не отстояли. Мы не знали, что попали в космический водоворот, что мы просто один мир из множества. Пища для незваных гостей. Мы даже объединились со своими старыми врагами. С теми, с кем даже не подумали бы объединиться раньше. Но их было все больше. Приходили все новые. Сами видите. В конце концов погибли даже боги». Он помолчал, а потом горько добавил, «Хотя технически мы победили, я же остался, а с другой стороны не выжил никто». Маркс сумрачно вздохнул. Явленные образы тяжестью легли на сердце. От его вздоха в соседних мирах заволновались моря, набухли свинцовые тучи, поднялся ветер и залили дожди. Старый рыбарь Кеметки поднял голову и загудел трубогубом. Только вышли на промысел, уже... «Выбирай сети», — велел он сыну. «А гна сегодня загрустил, улова не будет. Нужно принести жертвы из земной пищи». «Так, может, просто ему сейчас и вернем?» — поднял длинную сватине мягкопанцерный юнец. Та вцепилась ему, вдыхала головными щупальцами, но была без труда оторвана и возвращена в скорлупу. «Глуп-то ты — завибрировал головными антеннами киметки «Нельзя давать ушок на кривитит и щитней, он самых нам посылает. Насмешкой будет возвращать дар жертвой. Дадим ему личинок, авуздра и плоды этого...» На губах вертелась шиска я бы и сам этого поел недовольно загудел сын опять твои суеверия старый а марекс и савраморт тем временем прощались с космоданом тот обещал подумать над их щедрым предложением они еще раз напомнили чтобы держался подальше от ктоников камня приходи когда будешь готов сказал савор Прошло время. Гласситорида наконец поняла, с какого дерева этот уже помятый листочек. С того самого, конечно, которое они нашли когда-то со Свантидой. Девушка не была тут уже лет пять, но теперь вернулась и стояла, задрав голову. «Покажись», — негромко позвала она, — «я разгадала твою загадку». Листва мирового древа зашелестела. Бог не явился перед Гласситоридой, но прислал знамение. Вокруг повеяло холодом, из ниоткуда повалил снег, и великанша зажмурилась от удовольствия. Как будто наступила благословенная зима. Кремтурсы давно уж обсуждали, не покинут ли им деревню, не уйти ли на крайний север, где снег лежит круглый год. Все великаны очень выносливы, но муспелы не любят зиму, а хримтурсы не любят лето. Если бы ее отец своим колдовством не заморозил четверть Мирандио, не воздвиг там вечный нетающий ледник, уж верно, давно бы ушли, покинули остальных. Но на что же намекает ей этим снегом лукавый бог? Предлагает вернуться сюда зимой? Или велит пойти на тот самый крайний север, где зима прямо сейчас? Если ждать, то ждать целых полгода. Если идти, то тоже не одну луну. Камень огромен, а великаны маленькие. И если идти на крайний север, то куда именно? Он очень велик. Говорят, когда кончается промерзлая земля, начинается замерзший океан, вечные льды. «Мне мало такой подсказки», — повысила голос гласиторида «Дай еще одну» ответа не было и гласиторида посидев немного у корней воротилась домой поразмыслить над новой задачкой а с небес за ней наблюдал космодан если бы он пообещал маркссу и савоморту оставить великанов в покое, то оставил бы скрипя сердце но оставил ибо невозможно богу нарушить свое слово, но космодан ничего не обещал и он был очень молод Он только-только отошел от сорока лет отчаянной работы среди пепла. Он только-только снова почувствовал вкус к жизни. И юная Гласситорида запала ему в душу. Впрочем, Асвантида запала не меньше. Любви обилин оказался Космодан. Сам он затруднялся выбрать, какая из дев привлекает его сильнее, а потому решил оставить все на волю случая которая забудет о встрече и продолжит жить, ровно ничего не было, а той и Космодан забудет. Которая же не успокоится и, быть может, сумеет его отыскать, той он подарит Вселенную». Асфантиде Космодан тоже намекнул, как снова с ним встретиться. Явил вещий сон. Уже вернувшись с Алмазных гор, Огненная Дева получила видение – огромную гору и пылающий костер на вершине. Обычные сны сразу стираются из памяти, но этот и после пробуждения стоял у Асвантиды перед глазами. Она ощутила божественное присутствие, ощутила ниспосланную благодать и преисполнилась уверенности, что сон ее не просто сон. Друг с другом Асвантида и Гласситорида пережитым не делились. Это было слишком личным, чтобы делиться даже с лучшей подругой. Каждой хотелось оставить соприкосновение с Божественным для себя одной». «А иначе этот любовный треугольник очень быстро бы закончился», – сознанием дела сказал Дегатти. «А я не вижу никакой проблемы», – пожал плечами Бельзидор. «Мои жены друг о друге знают, Гласситорида решила вначале все же подождать зимы, вернуться к мировому древу, когда выпадет снег. Это было проще, чем отправляться на крайний север и бродить по его просторам. Асфантида же сразу отправилась к одинокой горе, что была похожа на явленную во сне, и развела там огромный костер. Но ничего не произошло. Почти сутки девушка поддерживала огонь, почти сутки терпеливо ожидала и ничего не дождалась. Но когда кончилось топливо, когда она выжгла всю верхушку, то увидела трещину. Блеснул солнечный луч и осветил что-то внизу. Асвантида без труда проделала проход. Великанша из второго поколения, она ломала скалы голыми руками, крушила гору ударами ног а спустившись в отверстие, оказалась в огромной пещере. И тут были рудные жилы, ярко-желтый металл, самородное золото. Если Гласситориде всегда нравилось серебро, то Асвантида больше любила золото. Оно очень шло к ее глазам, к цвету волос. И эта пещера, она идеально подходила для кузни проделать еще один проход, возвести тут горн, принести наковальню. Асвантида почувствовала себя дома, гора заговорила с ней, и она начала работу. Родители, и особенно отец, ее поддержали. Вечно хмурому Глестору пришлось по душе, что дочь перестала бегать по лужайкам и фантазировать, глядя на облака. Он сам помог ей прорубить ворота в горе, помог проложить тоннель. Все остальное Асвантида сделала одна. Работая руками и великанием колдовством, она соорудила каменную домну и принялась плавить металл. Несколько раз ходила в алмазные горы за самоцветами. Она долго думала, какие самоцветы подойдут ее возлюбленному а потом вспомнила о грозовых тучах и долго выбирала между сапфирами и алмазами. У Космодана небесно-синие глаза, но важно ли это? Он бог, он может выглядеть, как пожелает. Это асвантида уже поняла. Важнее внутренняя суть, а его суть — молнии. Всюду его сопровождали грозы и тучи, Пространство вокруг клубилось и закручивалось, и она остановилась на алмазах, белых и чистых, как вспышка молнии, как душа повелителя Вселенной. Опыта Асфантиди не хватало, и первые ее изделия были неказистыми, но она быстро училась. Уже к началу зимы из-под ее молота стали выходить подлинные артефакты пока еще грубоватые, но уже хранящие глубинную силу. За усердным трудом Асвантида почти забыла о том, ради чего все это затеяло. Но когда выпал первый снег, ей снова явился вещий сон. И снова ту был пылающий огонь. В девушке разгорелись прежние чувства, и она обратилась к постижению своей сути. Суть муспелла в пламя. Вождь огненных великанов не отказал ей в советах. Могучий хиратара с охотой учил всех, кто желал учиться. «Ради чего еще вести других, если не вкладывать в их головы то, что уже есть в твоей?» И Асвантида оказалась лучшей его ученицей. Мирандио укутала зима, и земля остыла, но в общинном доме успела всегда было жарко. И однажды, когда багровокожие юноши и девушки сидели вокруг вождя, Хиротарос вдруг прислушался к чему-то и молвил. «Идемте, пора». «Что пора?» — не поняла Асвантида. «Там же не наше время». «Нет нашего времени или не нашего», — ответил Хиротарос. «Солнце над нашей головой — суть пламя. И камень под нашими ногами хранит пламя жизни». «Прямо сейчас он хочет с нами им поделиться!» И дюжина молодых муспеллов ушла из Мирандио до самой весны, отправилась к далеким вулканам, к рекам и озерам, постигать пламя своих душ через единение с природой. А тем временем Гласситорида смотрела на покрытое снегом мировое древо. Она вернулась, она снова стояла здесь и ничего не происходило. Неужели она зря столько ждала? Вдруг он уже забыл о ней, разочаровавшись ее недогадливостью? От этой мысли Гласситарида едва не заплакала, но все же сдержала слезы и принялась ходить, искать новую подсказку. А не найдя, уселась под деревом и постаралась успокоиться, привести мысли в порядок. Вскоре их ход совсем остановился. Гласситорида думала не о божестве, а просто о сущем. Смотрела на заснеженные поля и леса, на увенчанные белыми шапками горы, на заледеневшую реку, слушала безмолвие, сливалась с тишиной, чувствовала, как спит и набирается сил природа. Все лучше она понимала зиму. И неистые великаны от рождения хладнокровны, но они все-таки живые существа, а не снеговики. Но Гласситорида, продолжая сидеть неподвижно, становилась все холоднее, все больше источала стужу. Покидая деревню, она не собиралась задерживаться надолго. Но так уж вышло, что закончился день, за ним другой, там и третий, а Гласситорида все сидела под деревом. Великаны, конечно, существа самостоятельные, многие уже жили обособленно, редко навещая Мирандио. Но Гласситорида не предупредила, куда пойдет, и по истечении нескольких дней ее отец забеспокоился. в взывывания ветров и шелест поземки, Таштарагис пошел по ее следам и тоже явился к мировому древу. Но он не стал тревожить Гласситориду. Увидев, что она делает, первородный хримтурс лишь улыбнулся в бороду. Его родительское сердце обрадовалось тому, что дочь ищет мудрости. Волосы гласитариды уже побелели. Кожа из голубоватой стала мраморной. Черты лица заострились, стали строгими. Она сидела недвижимо, все больше походя на высеченную изо льда статую. И от нее самой бежала поземка, а воздух будто кристаллизовался. Дерево же над ней цвело зимними цветами. Заледеневшая после краткой оттепели корка сверкала в солнечном свете и отбрасывала на великаншу зайчики. И, полюбовавшись дочерью, успокоенный Таштарагис вернулся домой. Сидя за столом в этот вечер, он сказал супруге. «А Гласитарида-то совсем выросла. Надо ей жениха искать». Своим детям он желал только самых лучших женихов и невест. Но у него был не такой уж большой выбор. На четырех патриархах лежала большая ответственность. Великанов пока еще слишком мало, поэтому все браки предварительно обсуждались и одобрялись. Нельзя было допускать кровосмешения, но нельзя было и заключать союзы между разными народами. Первозданные не желали, чтобы четыре великанских породы слились в одну, поэтому строго-настрого это запретили. Так что мужем гласитариды станет один из хремтурсов, кто-то из пяти остальных семей. Но из одиноких юношей по возрасту ей подходят только двое – Амбагденас и Ластердурас. Первый – колдун невиданной силы, уступает лишь первородным, да и тем не намного. Да и остальными талантами не обделён Нравом угрюм, но не зол, не жесток. ластердурас же хороший пастух и слышит животных. Из молодых великанов у него самое большое и здоровое стадо. Он добр и весел нравом и не обделён целительскими навыками. Пожалуй, потомство от него будет не такое сильное, как от Амбагденоса. Зато гласитариду он будет обожать. А есть еще третий. Астамегис, тот самый первородный, что 10 лет назад остался без жены. Игла Ситарида и он очень интересуется. При каждом случае спрашивает, как у нее дела, как она подрастает. То и дело упоминает, какая она у Таштарагиса красавица и как повезет кому-то однажды. Таштарагис прекрасно понимал намеки. И понимал, что траур Астамегиса закончен, а жизнь продолжается и дети от первородного будут почти так же сильны, как второе поколение. Но Астамигис вызывал у Таштарагиса опасения. Из всех хримтурсов он наиболее подвержен слепой ярости. Иногда впадал в хтоническое буйство, потворствовал внутреннему хаосу. Таштарагис даже подозревал, что жена его погибла не случайно, а в одном из этих припадков. Свидетелей не было. Это случилось далеко отсюда. На камне много и других хтоников. Лисвальду мог убить огненный бык или паук-осьминог. Могла она и стать жертвой стихии, прухнувшей с небес скалы или расколовшейся земли. Это тоже нередко случается. Камень очень молод. И все же гостинцы от Астамегиса Таштарагис принимал неохотно, ничего не обещая взамен. От слишком ценных и вовсе отказывался, чтобы не стать обязанным. Таштарагису хотелось породниться с другим первородным, но хотелось ему и счастья для своей дочери. Справедливый и понимающий патриарх, особенно он заботился о своей семье, о своих детях. И сейчас гадал, что для Гласситориды будет лучше. Муж огромной мощи, что всегда сможет уберечь ее и защитить. Или же добрый супруг, который всегда будет надежной опорой ей и ее детям. «Так странно сейчас слышать что-то хорошее о Таштарагисе», — удивленно сказал Дегатти. «Я понимаю, что он не всегда был таким, как сейчас, но звучит странно». «Это было почти сорок тысяч лет назад», — сказал Янг Фанхофен. «За такой срок пересыхают моря и появляются горные хребты. Что говорить о живых существах?» Обдумав все как следует, Таштарагис решил для начала спросить, что думает об этом сама Гласситорида. Может, у нее уже есть кто на примете? В конце концов, это не Таштарагису проводить потом вечность с Амбагденосом, Ластердуросом или Астамигисом. Нет, только не Астамигисом. Лучше бы Гласситориде не выбирать Астамигиса. Асвантиду тоже пытались сосватать. Ее отец почему-то решил, что раз дочка выстроила кузницу, то готова к семейной жизни и совместному труду с будущим супругом. А украшения кует не только, чтобы отточить мастерство, но и в качестве будущего приданого. Вон у нее уже сколько скопилось сокровищ. Глисторос полюбовался наручами, что подарила ему дочь. Изысканная работа. Чистое золото с гравировкой в виде хищных птиц на фоне грозового неба. По металлу бегают искры, не причиняя беспокойства хозяину, но если свести наручи вместе, выдаст молнию, что поджарит и паука-осьминога. Такие боги не побрезговали бы носить. Да, хорошая будет хозяйка в дом Сарадеросу. глисторусу всегда хотелось породниться с Хиротаросом, патриархом Муспеллов. К Асавантиде сватались и другие юноши, но их Глисторос не считал достойными партиями. Сарадерос ведь не только происхождением хорош. Он не только старший сын вождя, но и великий кузнец, великий воин. А мощь и сила духа его так велики, что его боятся даже хтонические чудовища. Он ездит на огненном быке, он победил однажды великого змея. Заполучил несколько шрамов, но победил. Из чешуи того колосса Сарадерос сделал для свантиды сапоги и пояс. Расстарался, измерил заранее ее следы в земле, чтобы узнать размер. Ну и чего ей еще надо? Но свантида по-прежнему была равнодушна к своему долгу перед великанним родом. И Глистороса это не на шутку огорчало. «Я не понимаю, что за дочь у меня?» — угрюмо говорил он на перу первородных мужей. «Я ее такой не воспитывал. Меня пугает ее высокомерие. Куда оно заведет ее по жизни?» «Ты с ней говорил?» — спросил своим раскалывающим небеса басом Дармадос. «Может, у нее есть кто другой на примете?» «Может, что-то ее гнетет?» — спросил Ихиратарос. «Глисторос, я тоже хочу стать тебе сватом, но я не могу больше глядеть на мытарство сына. Он не знает уже, как подступиться, а я не знаю, что ему подсказать. Вон у Зиберлоса тоже подрастает дочь, и она от Сарадероса глаз оторвать не может». «Все уши о нем прожужжало», — мрачно сказал Зиберлос. «Наши дети взрослеют, братья. Решайте там поскорее» может и гнетет подпер голову кулаком и опрокидывая кувшин браги давно замечаю словно скала в потоке магмы она не говорит но что то ее беспокоит может положила глаз на кого то кроме муспелов?» — с беспокойством спросил Лаградатес. я как то видел ее с одним еттуном не разобрал с которым именно с етуном нахмурился таштарагисс такое нельзя «Это кощунство? Ты поспрашивай там у своих, узнай, кто это был». «Да ничего особенного, болтали просто», – пожал плечами Лаградатес. «Что мне, из-за разговора всех шерстить? Мы вот с вами все тоже тут сидим и болтаем?» приподнялся из-за стола Астамегис. «Раз уж речь зашла о таких делах, Таштарагис, я давно хотел тебя спросить». Таштарагис поперхнулся брагой и сделал вид, что никак не может прокашляться. Дармадос шарахнул его по спине кулачищем и громогласно заржал. — Да, спасибо, брат, — покивал Таштарагис. — А что-то мы тут засиделись, кажется. Я думаю, мне стоит на свежий воздух продышаться. — Хорошая мысль. Я с тобой, — тоже встал Астамигис. — Не хочу при всех. Таштарагис угрюмо отвернулся. Астамигис то ли не понял намека, то ли, что более вероятно, понял, но решил в этот раз не отступать. Получить твердый ответ – да или нет. И Таштарагис принял свою судьбу, выйдя со Астамигисом на крыльцо. «Мне не просто говорить об этом прямо», – сказал Астамигис, крутя пряжку на своем поясе. «Таштарагис, я… я уже несколько лет…» Уже несколько лет люблю. В моем сердце заледенел образ твоей дочери». Таштарагис слушал его в полуха. Он и так прекрасно понимал, о чем Астамигис скажет. Патриарх и неистых великанов пытался подобрать слова, которые не сделают Астамигиса его врагом. «Астамигис – великан опасный и непредсказуемый. Он часто делает прежде, чем подумает». Кремтурсы все разные. Одни вдумчивые и спокойны, похожи на морозный солнечный день, а другие, словно рассверепевший буран, так и ищут, кого хлестнуть своей яростью. Одни – сияющие шапки на вершинах гор, другие – лавина, льющаяся с их отрогов. А есть такие, как Гласситорида или ее мать. Они как снежное покрывало, укутывающее землю. Тихий вечерний снегопад в свете факелов. И Таштарагису откровенно не хотелось связывать судьбу своей дочери, своего нежного цветочка с яростно неукротимым Астамигисом. «Я выслушал тебя», — перебил генерал Хремтурсов его сбивчивое откровение. «И я тебя понял, но я не стану выдавать мою дочь без ее согласия». Ее мнение – единственное, что важно. И единственное, что я могу для тебя сделать – передать твои слова Гласиториде». «Передай, обязательно передай», – кивнул Астамигис. «Или, может, мне самому к ней подойти?» «Не надо», – торопливо сказал Таштарагис. «Ты все-таки из первородных? Ее может такое смутить? Я сам ей скажу, и пусть она спокойно подумает». Таштарагис не хотел, чтобы Астамегис пытался ухаживать за гласитаридой сам. Если ему откажет она, он затаит злобу на нее. Пусть уж лучше злиться на него. Ему-то Астамегис ничего не сделает. Таштарагис победит любого. Любого. Возможно, Астамегис понял его мысли. Он сумрачно посмотрел на Таштарагиса, и их ледяные взгляды ненадолго сцепились. Потом Астамигис неохотно кивнул и отошел. Отправился в свой дом, где уже больше десяти лет не появлялось новых детей. А пока суровые отцы обсуждали их судьбу, Асвантида с Гласиторидой совершенствовались, чтобы быть достойными внимания божества. Пока Асвантида упражнялась в могучей огненной магии и кузнечном ремесле, Гласиторида ткала великолепное одеяние, и занималась тонким снежным колдовством. О том, что они в некотором роде соперницы, девушки по-прежнему не подозревали. Иногда встречались и чуточку делились своими переживаниями, но обе недомолвками, как если б речь шла об обычных парнях. Лишь один раз Асвантида неосторожно сказала. «Я не знаю, что делать, ведь он не из наших. Не из муспелов?» переспросила Гласситорида. «Да, не измуспелов». Гласситорида ей посочувствовала. «Межрасовая любовь запретна, но именно потому она многих волнует, в основном молодых». И в каком-то смысле Гласситорида вдруг подумала, что у нее та же проблема. В ее случае все еще хуже и непонятнее. Что она вообще чувствует к этому богу? Она даже не знает его имени. По-настоящему она видела его всего один раз, обменялась всего несколькими фразами, а потом он лишь посылал ей знамения и вещи сны. Но каким-то образом лишь сильнее запечатлялся в ее сердце, стал неким идеальным образом, недосягаемой мечтой. Желавшая поначалу его знаний и волшебства, со временем Гласситорида стала желать их источника, прикипела душой и телом. И, кажется, один раз он к ней являлся. В ночи, в полусне. Гласситорида сама точно не знала, было ли это видение, или он действительно приходил. Она запомнила его слова. Он сказал, что не может быть с ней в истинном облике, во всем своем естестве. Она бессмертная, она из хтоников, но даже она не выдержит такого близкого контакта. «Признаться, Свантида, у меня та же беда», — рискнула раскрыться гласит Арида. «И мой отец, он...» «Ладно, боюсь, он убьет меня». А Свантида ей посочувствовала. У хримтурсов нравы строже всех. Они не сходятся до брака и больше прислушиваются к мнению родителей. Муспеллы, Людогоры и Ятуны как-то попроще к этому относятся. «Особенно Людогоры». Эти прислучаи лезут ко всем. Их вождь так добродушен и весел нравом, что они ничуть его не боятся. На кого подруга положила глаз ни Асвантида, ни Гласситарида спрашивать не стали. Каждая понимала, что если спросит, придется и самой рассказать. А этого ни та, ни другая не хотели. И однако даже та малость, которой они поделились, их сблизила скорости они снова стали часто проводить время вместе. Ходили друг к другу в гости, болтали о пустяках, сплетничали о всяком, делились своими работами. Они не замечали, что их отцов и матерей эта дружба все сильнее тревожит. Мирандио пока еще совсем маленькая деревня. Родители не могли не заметить, что асвантида и Гласситарида абсолютно не интересуются женихами, не отвечают на ухаживание, не принимают даров. Зато все время уединяются где-то вдвоем и обмениваются подарками. И если поначалу в этом не было ничего особенного, то спустя несколько лет стало откровенно странным. Никто, конечно, не подозревал, что асвантиду и Гласситариду периодически навещает божество. Да и кто бы мог такое предположить? Сарадерес, в конце концов, устал штурмовать неприступную стену и сошелся с другой молодой великаншей. Абмагденас и Ластердурас тоже нашли невест, и только Астамигис по-прежнему поедал глазами Гласситориду, а на Свантиду смотрелся все больше неприязнью. Что же до Космодана, то он никак не мог принять решение. Он до последнего малодушно надеялся что одна из девушек сама его забудет и предпочтет мирское счастье с каким-нибудь великаном. Тогда бы он со спокойным сердцем сосредоточился на второй. Но они обе оказались упорны. Обе верно ждали его в уединении. И к обеим он приходил. Какое-то время его это более чем устраивало, но потом он стал тяготиться секретами и недомолвками. Все сильнее ему хотелось выбрать одну и проститься со второй. Но он никак не мог выбрать. А ведь у него были и другие дела. Их все больше становилось с каждым годом. Он присоединился к пантеону Сальвана, все чаще участвовал в актах творения и восстановления разрушенных миров. Кое-где у него зародились культы, а будучи совсем юным богом, он активно участвовал в их бытии. То и дело Космодан возвращался в тот мир, ту звездную систему, что сотворил для Асвантиды. Та уже остыла от первозданного хаоса, приняла окончательную форму. Космодан не задавался целью создать сразу же мир живой, населенный, поэтому и реальность не излилась ни во что непредвиденное. Воплотилась в обычные комки вещества, летящие в бесконечной пустоте. И на одной из планет уже началась жизнь. Пришла со случайной микрократовиной явилась панспермически в виде колонии одноклеточных. Космодан наблюдал за ее развитием с трепетом и ликованием. Тут не было пока других богов и духов. Не было вообще разумных зрителей, поэтому он позволял себе иногда ускорять время. Проматывал миллионы лет за считанные дни и иногда чуть-чуть подправлял ход событий. Он мог просто принести флору и фауну из других миров. Так часто делают. Мог и сотворить новую жизнь, вылепить ее, как пожелается. Так тоже часто делают. Но самостоятельный эволюционный процесс – это самое интересное. Нет ничего увлекательнее, чем следить за ним со стороны. К тому же, так зарождаются новые жизнеспособные виды. И картина бытия обогащается свежими красками. Космодан подумывал воссоздать здесь собственный вид – Двал-Уна. Но по здравому размышлению решил, что не стоит делать это здесь. Это система – подарок Освантиде. А для тех, кто станет его образом и подобием, он создаст новый мир, новую планету. Один. Сам. Когда-нибудь потом. Помимо Асвантиды и Игласиториды, у Космодана бывали и другие женщины. Он кипел жизнью, он спешил добрать то, чего дополучил в первые десятилетия, когда тосковал среди пепелища. У него уже стала складываться репутация божества озорного, любвеобильного, настоящего воплощения мужской силы. Но это все было так, шалости, мимолетные интрижки. А вот Асвантида и Гласситарида запали ему в сердце, причем обе. Не их тела, не их прекрасные лица, но их души, их личности. Он сам же помог им раскрыться, сам выточил два шедевра, но сделать своим мог только один. И Космодан мучился, метался между ними. Иногда он даже размышлял, не поступить ли ему как Херему, У сальванского бога времени три жены из младших богинь – Претерита, Курента и Футура. Прошлое, настоящее и будущее. Но для этого придется прежде всего признаться Асвантиде и Игласиториде, а Космодан опасался в этом случае потерять обеих. Они обе горды, обе могущественны, и если узнают, что уже много лет являются соперницами, Это, скорее всего, разрушит и их любовь к Космодану и их дружбу. Сердца обеих будут разбиты. Космодан сидел иногда на орбите камня, глядел вниз и тяготился муками совести. Корил себя за тот безрассудный порыв, что запутал этот клубок. Из любви и отчасти чувства вины Космодан постоянно одаривал обеих девушек. Неизримыми материальными благами, но своей благодатью. Их красота с каждым годом расцветала все сильнее, приобретала почти мистическую глубину. Их колдовские способности превосходили всех великанов второго поколения и даже многих первородных. В делах им сопутствовала непременная удача. Даже дикие животные испытывали к девушкам какое-то бессознательное доверие. Обе давно жили отдельно от родителей, но поодиночке. Обе поселились в доброй сотне вспашек от Мирандио, что вполне устраивало Космодана, но довольно близко друг от друга, что его совсем не устраивало. Они ведь уже стали великими колдуньями. Сколько еще пройдет времени, прежде чем одна из них почувствует его присутствие в доме другой? Космодан скрывался в тенях, превращался в животных, посещал возлюбленных во сне. Но даже ему все труднее было блюсти тайну. И в любой момент одна из них могла просто открыться другой. Отцы, которые так переживали когда-то за дочерей, со временем смирились. Подозрения насчет этих двоих никуда не делись, но никому не хотелось ворошить подобное. Тем более, что прошло уже много лет, у всех появились новые дети, по камню ходило уже третье поколение – Помимо Мирандио появились новые деревеньки, и даже Таштарагис в конце концов махнул на старшую дочь рукой. Пусть живет как хочет, лишь бы не позорил родителей. Минул двадцатый год с тех пор, как встретил космодан двух прекрасных великанш. Стояла посреди цветущей долины ледяная башня Гласситариды извергала пламя огненная гора кузня асвантиды Сегодня она дымила особенно рьяно и особенно громко стучал исполинский молот. «Вот я, госпожа моя!» — раздался ласковый голос. «Примешь ли? Позволишь ли остаться на ночь?» Сгустившийся посреди кузни бог вызвал у Асфантиды улыбку, и не было на свете теплей той улыбки. Космодан не навещал ее целых семь дней. Она соскучилась и томилась. И однако великанша не сдвинулась с места, не прекратила работу. Она завершала свой шедевр, свое лучшее творение. Асвантида стала скорее ювелиром, чем кузнецом. Иногда с ее наковальни сходили из скобяные изделия, дверные ручки, решетки каминов, замки с ключами. Иногда она делала ножи, топоры, посуду, но больше всего ей нравилось работать с золотом, с украшениями. Даже дверные ручки у нее выходили прекрасными в виде цветов или бабочек. А уж ее наручи, пояса, диадемы, ожерелья и серьги выходили такими, что удивился всяк, кто их видел. И сегодня Асвантида заканчивала ковать кольцо с алмазом. Тот самый перстень, который начала еще двадцать лет назад. Двадцать лет понадобилось ей, чтобы овладеть всеми тайнами ремесла, чтобы создать изделие, которым не стыдно будет украсить палец Бога. И когда она взяла раскаленный золотой ободок голыми руками, когда протянула его с надеждой к Осмодану, его глаза заблестели. Он взял ладонь Асфантиды в свою и позволил надеть перстень на безымянный палец. «Я люблю тебя, Космодан», — произнесла великанша. Одно мгновение бог промедлил, но потом его уста озарились улыбкой, и вокруг все будто засияло. Воздух наполнился свежестью, из-за туч выглянуло солнце, возбужденно загомонили птицы, а Космодан молвил я тоже люблю тебя асвантида и его слова были истиной потому что слова бога всегда истина в этот самый момент космодан принял решение и сделал окончательный выбор какое то у них банальное признание в любви прокомментировал дегатти а что тут еще можно сказать пожал плечами бельзидор вариантов не очень то много ну не знаю Мне вот Лакджа в свое время призналась оригинальнее. Это как? Эхм, это немного личное. Да ладно, тут все свои, оживился Янг Фанхофен. Поделись. Она мне этого не рассказывала. Еще бы она тебе рассказала. Ладно, буквально она сказала. Знаешь, все мужчины какие-то мерзкие. А ты не мерзкий, смущенно уставился в стакан волшебник. «Это не очень похоже на признание в любви, Дегатти», – заметил Бельзидор. «Нет, ты даже не представляешь, как редко удается услышать подобное от демоницы», – с легкой завистью сказал Янг Фанхофен. Теперь Космодану предстояло принять другие решения. Брак между Богом и Хтоником – дело непростое. Останется ли Асвантида здесь среди великанов или взойдет в Сальван и станет небожительницей? Как отнесутся к этому другие великаны? Примут ли другие боги их союз на официальном уровне или они станут марганатическими супругами? Со многим предстоит определиться, но в первую очередь нужно сделать самое трудное. Космодан мог просто оставить Гласситариду и больше ей не являться но тогда бы она продолжала ждать, все сильнее отчаиваться, погружаясь в холодное уныние. С самого начала было ошибкой встречаться сразу с двумя. Любви Космодана хватило бы и на двадцатерых, но их-то любовь была обращена лишь к нему одному, не как к божеству, а как к мужчине, и такую любовь невозможно разделить с другой женщиной. Смертному и даже большинству бессмертных трудно представить, как воспринимают этот мир боги. Их сознание – это не только то, что подразумеваем подсознанием мы. Они не только сущности, но и силы природы, воплощенные в одном индивиде понятия. Космодан присутствовал в нескольких местах одновременно, находился сразу в нескольких состояниях. Его мысли пронизывало все сущее, а чувства были всеохватывающими. Он уже глубоко постиг творение, одной только силой воли влиял на реальность и постоянно ощущал круговорот жизни. Слышал многие миры и держал в деснице миллионы судеб. Они рождались, они жили, они умирали. Мироздание словно пульсировало, и космодан держал палец на пульсе. Но, идя к женщине, которую собирался бросить, он чувствовал себя нашкодившим псом. Он принес Гласситориде прощальный дар, но даже стоя на пороге, даже заготовив нужные слова, не мог собраться с мыслями. А Гласситорида поначалу обрадовалась ему. Она не ждала сегодня возлюбленного. и Инеистая великанша сидела в кресле, держала на коленях снежного барса, Но при появлении Космодана она поднялась, шагнула заключить его в объятия и замерла, когда Бог отстранился. Их глаза встретились, и сердце Гласситориды на миг замерло. Она была бессмертной колдуньей-ихтоником, и она была женщиной. Едва она увидела его тяжелый, полный стыда взгляд, как поняла, что сейчас произойдет. «Ты встретил другую». Несколько обвиняюще произнесла Великанша. «Да», — не стал юлить Космодан. «Он решил не затягивать. Любые объяснения, любые оправдания будут лишними и только больнее ранят». Гласситорида молча смотрела на него, а Космодан положил на стол свой последний подарок — божественной работы Флейту. «Что это?» — ровным голосом спросила Гласситорида. «Прощальный подарок. Она дает власть над погодой». «Спасибо», — поблагодарила Гласситорида. Она тоже ни о чем не спрашивала, не кричала, не возмущалась. Просто смотрела. И даже не на самого Космодана. Взгляд великанша не мог оторваться от его руки. От золотого ободка на пальце. От тончайшей вязи, украшающей металл от переливающегося алмаза, который Гласситорида уже видела прежде. Она сразу поняла, чьей рукой это сделано. «Ты больше никогда не придешь?» – спросила напоследок Гласситорида. «Даже если я буду играть на этой флейте?» «Нет», – тяжелым голосом ответил Космодан. Больше Гласситорида ничего не сказала. Она отвернулась к окну, а когда снова повернулась, бога уже не было. Он исчез, как исчезает вчерашний сон. Оставшись одна, великанша сначала хотела сломать эту дурацкую флейту, выбросить куда подальше, но потом стиснула ее покрепче и вышла из окна снежным бураном. Понеслась к той, кого еще час назад считала лучшей подругой. Насколько страшный холод поселился в сердце Гласситориды, настолько же солнечная радость охватила асвантиду Она была счастлива так, как никогда прежде. Признание от Бога – ей, простой великанша. Все их встречи были полны мистицизма и недомолвок, даже когда они сходились на ложе любви. А теперь случилось нечто конкретное. Космодан вымолвил те простые и ясные слова, которых ждет любая женщина. И он принял ее дар. Ее перстень, обручальное кольцо. Это не произнеслось вслух, но это подразумевалось, и они оба поняли невысказанное. Их связь переходит на следующую ступень. И Асвантида была счастлива. Она пока не знала, что это означает, когда твой избранник – божество. Но предчувствия были самые лучшие, и она уже предвкушала дальнейшие события. И тем сильнее она удивилась, когда ворота снесло с петель, и в пылающий холл ворвалась разъярённая великанша. Её глаза горели синим, волосы разметались ураганным ветром, лицо стало похоже на яростную маску, а от тела исходил мертвящий холод. Гласситорида была охвачена хтоническим гневом, и Асвантида невольно отшатнулась. Когда в изначальном хтонике просыпается хаос, он воистину страшен. Страшна была и Гласситорида. Так страшна, что Асвантида невольно схватилась за молот. Огонь в горне вспыхнул сильнее, отзываясь на ее мысли. — Что случилось? — спросила Асвантида. Вопрос как будто разъярил Гласситориду еще сильнее. Огонь в горне погас, стены покрылись инем Великанша Хримтурс стиснула в руке какую-то флейту и спросила. «Как давно?» «Что как давно?» «Как давно ты с ним?» Асвантида вздрогнула. Она тоже была бессмертной колдуньей-хтоником и тоже была женщиной. Она тоже с полуслова поняла, о чем речь, и внутри все будто заледенело. «Он и с тобой?» – пролепетала она. «Ты не знала. Ты не знала». Взгляд, гласит Арида, чуть смягчился, но только самую чуточку. В ее голове проносились воспоминания, все эти их со свантидой недомолвки, беседы, когда каждой хотелось открыться, но ни одна не открывалась до конца. Как давно это началось? Очень давно. И почти одновременно. Значит, космодан с самого начала был с ними обеими. Врал ли он ей? Нет. Гласситорида чувствовала, что он не лгал. Он искренне ее любил. Просто не говорил, что она не единственная, кого он любит. Значит, она в некотором смысле участвовала в соревновании, соперничестве за его сердце. И проиграла. Это нечестно. О том же самом сейчас думала Асвантида. Ее тоже охватило горечь. Она оказалась победительницей. Но ее не слишком это обрадовало. Открылась жестокая правда. И Асвантида с болью смотрела на соперницу. На лучшую подругу. На разъяренную великаншу, глядящую с такой ненавистью. Я посвятила ему жизнь которая из двоих это сказала. Они сами толком не понимали. Обе думали об одном и том же. Они обе отдали возлюбленному все. Обе отдалились от семьи, не вышли замуж, не завели детей. О них нельзя сказать, что они потратили зря молодость, поскольку обе были бессмертны. Но эта история теперь навсегда останется с ними. Все их достижения были ради него посвящены ему. Он был для обеих светом в окне, маяком на горе, манящим идолом, к которому стекались их мысли. И каждая наивно думала, что она единственная. А что, если есть и другие? Правда, эта последняя мысль встревожила одну Асвантиду. В Гласситориде было уже все равно. Возможно, она бы даже согласилась делить Космодана с кем-то еще. Но он уже оставил ее, бросил, сделал выбор не в ее пользу. Это так несправедливо. «Почему он выбрал тебя?» – выкрикнула Гласситорида. «Я не знаю», – гневно ответила Асвантида. «Я спрошу у него, я у него о многом спрошу». Это разъярило Гласситориду еще сильнее. У Асвантида осталось право спрашивать, требовать объяснений. О никто ничего не объяснил и уже не объяснит. Ее просто выкинули, как надоевшего питомца. «Я сама у него спрошу», — стиснула она кулаки. «Спрошу, когда он придет сюда». «Я не знаю, когда он снова придет, и ты здесь его ждать не будешь. Он сказал, что пойдет к другим богам обсудить». «Обсудить что?» — перебила Гласситорида. Она уже поняла, что ее мысли снова метнулись к проклятому кольцу. Вот так, значит, все решила побрякушка. И ей космодан, значит, говорит о том, что делает и куда идет. Гласит Ориди, он такого никогда не говорил. «Он обманывал нас обеих», — произнесла она, ударяя кулаком по стене. «Но меня сильнее и злее, чем тебя». «Я... я не могу это так оставить!» На ее глаза навернулись слезы. Асфантида с жалостью смотрела на бывшую подругу. Ктонический гнев той по-прежнему пылал. «Я не знала, что ты тоже с ним знакома», — попыталась объясниться она. «Мы с ним встретились случайно. Он... Я не поверила, что он бог, а он показал мне...» «Что показал?» «Показал творение». Создал для меня звезду. Он создал для тебя звезду. Внутри Гласситориды словно лопнула струна. Все это время он выделял Асвантиду сильнее. Все это время она была просто запасным вариантом. И Гласситорида закричала. Не помня себя от гнева, бурля от внутреннего хаоса, она ринулась на Асвантиду и проломила ее головой стену. Великанши выпали из горы, покатились по полю, круша все на своем пути. Асвантида сначала опешила, но тут же пнула Гласситориду обеими ногами, одновременно выдувая столб пламени. Ослепленная Гласситорида схватила ее за виски и принялась бить озимь, а потом ей по затылку ударила валуном. Асвантида схватила его не руками, но мыслью, ударила, что есть сил и скинула гласиториду с себя. Та на миг обмякла, но пробитый череп уже стягивала ледяной коркой, а рана уже затягивалась. Однако этого хватило, чтобы Асвантида поднялась на дрожащих ногах. В ее руке материализовался кузнечный молот. Не тот ювелирный, которым великан шиковала колечки и сережки. Тот, огромный, что мог крушить горы. И копье. Ее охотничье копье из цельного куска золота. Асвантида выковала его и зачаровала так, что золото стало прочнее мифрила. Тоже войдя в хтонический гнев, великанша взревела и занесла копье над гласиторидой. В нее ударило бураном, студеным ветром, что убил бы на месте мамонта. В руке гласиториды вырос ледяной щит, она приняла на него удар копья, а затем молота. В глаза Свантиде хлынула колючая ледяная крошка. Обе руки были заняты оружием, прикрыться она не смогла, и небо раскололось от крика. С обеих сторон взметнулись бури. Снежная, способная заморозить что угодно, и огненная, бушующая жаром самого солнца. Они встретились, схлестнулись и рассыпались. Уничтожили друг друга а гласиторида выбила щитом молот из руки асвантиды ударила в шею верхним краем ледяная поверхность резанула плоть копье упала на землю но и щит раскололся в дребезги гласиторида метнулась вперед схватила асвантиду за волосы выдернула из за пояса какую то палку вдали уже дрожала земля на крике ярости и всплески хаоса бежали великаны Первородные услышали это все даже в Мирандио и неслись так, что с гор сходили оползни. Но они опоздали. Когда к горе кузницы примчался Таштарагис, когда встали рядом с ним Дармадос, Хиротарос и Лаградатес, Гласситорида стояла на коленях и смотрела на окровавленные руки. А на земле раскинулась Асвантида. В виске у нее торчало... Что это за штука? Флейта, что ли? Цветочек, что ты наделала? прошептал Таштарагис. Прости меня, бормотала Глоситарида, отвернувшись от своих рук и глядя куда-то в сторону. Прости меня. Хирата расположил ладонь на плечо Таштарагиса. Глистора схватил за плечи мертвую дочь и завыл, заголосил, отшвырнув Глоситариду. «Впервые великан убил великана!» – произнес мрачно Лаградатес. «Наш мир больше не будет прежним. Законы попраны!» «Пойдем-ка!» – дернул Гласситориду вверх Дармадос. «И не убегай!» Он не смотрел на нее. Сильнейший из людогоров почти нес Гласситориду, но та и не пыталась вырваться. Ни жива, ни мертва она видела перед собой только мертвую Асвантиду. А слышала, она слышала кого-то, кого не слышал больше никто. И само убийство было только первым актом трагедии. Впервые великанам пришлось устроить суд. Впервые пришлось решать, что делать с убийцей. Тридцать лет назад ходили смутные подозрения насчет Астамегиса, но никто не видел, как погибла его жена, и великаны предпочли не разбираться. Теперь же сомнений не было, и нужно было принимать непростые решения. На Глистороса и эстентиду было страшно смотреть. Асвантида была их старшей дочерью и их первенцем, лучшей из всех. Они были хтониками, а хтоники мельчают от поколения к поколению. Это все уже поняли. Если дети первородных еще немногим уступали родителям, то внуки были уже заметно хлипче.